Глава двенадцатая. Окончательное решение. Мы приехали домой. Тетя Люба рассказала, что нашла Нарву под дверью квартиры бывшей хозяйки. Она лежала там и поскуливала. Тут мне стало ее жалко. Плюс на душе потеплело, когда она за меня заступилась. Я почувствовала некую уверенность, что я не одна, у меня есть заступница. Нарва понуро зашла в квартиру. Забилась в темный угол прихожей и до самого утра не выходила оттуда. Ночью я слышала, как она тихо дышит. И я отчётливо понимала по ее дыханию и вздохам, что ей не спится так же, как и мне. Вопрос продажи квартиры, конечно, ввел меня в ступор. Это было неожиданно, но я понимала, что не могу так долго обременять тетю Любу. Конечно, она меня не выгонит на улицу, но и портить ее жизнь, доставлять неудобства я не хотела. Ведь в конце концов, ей бы желательно устроить свою личную жизнь, а со мной это будет сделать намного сложнее. Поэтому я поставила себе задачу – стать самостоятельной. После этой ночи я начала каждый день самостоятельно гулять с Нарвой. Сначала, конечно, было тяжело. Нам нужно было время, чтобы стать слаженным коллективом, легко понимать друг друга. Но в один момент я действительно почувствовала, что она… Это мои глаза. Мы как будто синхронизировались с ней. Стали единым целым. Она вела меня туда, куда я хотела. Обходила лужи и камни, чтобы я не наступила, куда не следует. Это было невероятно. Нарва оказалась очень чувствительной, осторожной. И со временем мои чувства тоже стали обостряться. Благодаря Нарве я становилась более приспособленной в пространстве и через некоторое время я решила поговорить с тетей о будущем. Вечером за ужином, сидя на кухне, я решила спросить. «Ты помнишь тот дом в глухой деревне, который ты мне подарила?» «Ну да, помню». «Я хочу туда переехать». «Ты что, а вдруг там сарай? Как ты будешь там жить?» «Я справлюсь. Со мной будет нарва». «Нет, я тебя не пущу». «Тетя, я же не спрашиваю. Оставлю тебя перед фактом». Я уже все решила. Я уже достаточно натворила за мою короткую жизнь. Позволь хотя бы тебе не мешать жить. С чего ты взяла, что мешаешь мне, глупенькая? Отец тебе это в голову убил? Нет, это я сама решила переехать. Он тут ни при чем. Нет, я против. Неправильно оставлять тебя в одиночестве. Ну, тогда мне только сложнее, если ты против. Сложнее что? Пожалей меня. Хотя бы ты пойди мне навстречу. Я не смогу жить с мыслью, что испортила и тебе жизнь. Так, давай не будем торопиться. Ты поспишь, успокоишься. А завтра вечерком поговорим спокойно и все обсудим». Тетя Люба надеялась, что это просто всплеск моих эмоций. И завтра я успокоюсь и буду сговорчивее. Но это было не так. На самом деле у меня уже сформировался четкий план. Скажу честно, я просто не видела смысла в жизни и не хотела мешать жить другим людям. Мысль о том, чтобы покинуть это место, давно посещала мою голову, но я не видела возможности исполнить ее. Тем более я не хотела, чтобы это видела тетя. Мне тяжело было от ее жалости. Единственный человек в моем маленьком мирке, который так заботится обо мне, не должен страдать. А вот если уехать в эту глухую деревню, то я сразу решу две проблемы. Первая. Я сниму с тети обязанности нести бремя моего существования и моей болезни. Да, сначала она будет сопротивляться, но потом согласится. Второе. В деревне меня никто не знает. Это богом забытое место, идеальное для совершения задуманного, потому что там никто не будет плакать обо мне. На следующий вечер тетя попыталась убедить меня и отговорить от затеи переезда. Но в какой-то момент сдалась, поняв, что спорить и сопротивляться бесполезно. На тетю я оформила доверенность, чтобы она могла распоряжаться моим наследством, а сама начала готовиться к отъезду. Тут наступил новый этап моей жизни.